отрывок СЕДЬМОЙ Однажды Просящий обратился к Вечной, и попросил он у нее счастье для себя и своей семьи. Вечная даровала ему выбор – умереть здесь и сейчас или прожить счастливую жизнь со своей семьей. Просящий выбрал правильно и получил то, О чем просил Вечную? Отрывок из повести о Вечной. Конечно, Руфацил со временем стал практически прежним. Но все же изменение после сделки с Анубисом его ощутимо изменило. Ученый бог уже не так одержимо гнался за новыми знаниями, а старался улучшать уже то, что имеется. Практика же и годы показали, что такой способ развития намного лучше мотивирует людей на новые исследования. Никому не была нужна новая усовершенствованная удочка, если ни у кого нет и старой. Только после массового развития людей их тяга к знаниям и улучшениям стала усиливаться ведь теперь одаренным людям не приходилось начинать с самого низа. Они брали старт с уже существующего прогресса. Конечно, это было достижениями для Руфацила, но он не спешил перекладывать это открытие на Анубиса, отнявший у Бога целый век. Исис же все больше видела и уже начала догадываться, что Анубис не так и плох. Он просто другой, не похожий на других богов. Вот и все. Однако еще до того, как она решила строить мосты дружбы с богом посмертия, в великом Актаедре произошло неприятное событие. У Исиды и Анхура родился ребенок очередной высший бог, который получил крайне неприятную силу в свои маленькие ручки — печаль, скорбь, грусть, тоску. Нет на свете несчастнее родителей, чем те, у которых ребенок несчастен по велению жестокой судьбы. Но ухудшало это положение то, что этого ребенка не взлюбили другие боги. «Еще одна мара на нашу голову!» Так они говорили, когда считали, что их не слышно. Конечно, Исида, богиня всего женственного и нежного, не могла перенести подобного и сильно страдала со своим детем на руках. Отец же Анхур, бог охоты и покровитель всех добытчиков, старался найти и в этом плюсы но никак не мог справиться с данной задачей. Маленький бог никогда не улыбался и взрослел быстрее сверстников, не обретая ни имени, ни своего оформленного тела. Потерянная божественная душа, апатия, овладела телом младенца. Горе пришло в один из углов октаедра, и всем богам, жившим рядом с таким божеством, стало некомфортно. — Снесите его на землю или выбросьте в подземелье канубису! Рычали наиболее жестокие боги, не желающие ощущать пагубную силу новорожденного, заставляя и без того несчастную мать лить слезы пуще прежнего. Никто и никогда не любит смотреть на горе, тем более горе богов, способное целые города отправлять на закланье. Анхур терпел это долго, но и его терпению пришел конец. Он вознамерился начать убивать. Однако еще до того, как он воплотил затею в жизнь, на пороге его жилища с супругой появились Исис и Аллуна. — Если вы решили меня остановить, то только время потеряете. — ответил грозный бог с головой льва, обратившись к высшей. «Я уже не могу это выносить. Любой, желающий зла моему ребенку, будет убит моими руками». «Не совершай глупостей, Анхор, и послушай ту, кто свела тебя с твоей любимой», — указав на свою дочь, сказала Исис. И как бы не хотел Анхур отказать, ей в этом отказать не посмел бы. «Ваш ребенок — это плод вашей любви», — мягко заговорила богиня, ответственная за столь прекрасное чувство. «И она взяла у вас лишь ваше. Печаль жертв охоты, скорбь самок лишенных детей, слезы жалости на глазах охотников. Вы не видите». Но вы родили дочь, ибо от матери она унаследовала женское начало, и она плачет вместе с вами, тонко чувствуя вашу печаль и не имея возможности помочь». «Зачем ты все это говоришь?» — спросил Анхур, невольно улыбнувшись, узнав, что у него с любимой родилась дочь. «Я хочу, чтобы вы нарекли ее» и позволили ей вырасти, но вырасти без такого окружения как тут а луна обвела множество богов крутящихся рядом ваша дочь черпает силу горя, а она окружена лишь злобой и презрением лишь мать неосознанно кормит ее своими слезами, но так ей не вырасти еще долгие века. «И что ты предлагаешь? Снести ее к людям?» «Передать ее на воспитание Анубису!» «Ты рехнулась!» — дернулся Анхур. «Никогда он не получит ее! Это наша дочь! И не ему, грязному падальщику, касаться ее и воспитывать!» «Анхур!» — мягко стараясь успокоить разбушевавшегося родителя, произнесла Исис. Анубис — не бог, и он, как никто, знает о печалях и горе. Руфацил провел у него всего век и разучился радоваться открытиям, как раньше. Твоей дочери там будет лучше, по крайней мере, до взросления. — Вы себя слышите? — оскалился Анхур. Но вдруг его плеча коснулась тонкая ладонь Исиды. Прошу. «Не кричи!» — произнесла самая женственная из богинь и улыбнулась вымученно, держа завернутого в материю младенца. «Исис, высшая, уверена ли ты, что нашему чаду будет там лучше? В мире боли и смерти, среди криков и ужаса на руках Анубиса, не надо оправдываться, мне хватит лишь простого ответа». «Да, Исида!» «Думаю, там ей будет лучше». «Хорошо, я поверю тебе». Богиня повернулась к мужу. «Как мы назовем нашу дочь?» «Как тебе захочется, любовь моя». Грустно вздохнул бог охоты и погладил по голове грустного ребенка. В этот же день боги вновь собрались для очередного шоу. Кто-то взывал к подземному миру, как такое можно пропустить. И вновь удары, затаенное дыхание и створы подпольного мира открываются, выпуская черный дым, смрад и крики душ, вслед за которыми поднимается хозяин подземного царства со своим псом. «Если вам опять скучно, то я взбешусь». Раздраженно бросил шакал, которого словно отвлекли от чего-то важного. «Добрый день, Анубис!» — поприветствовала его Исис. «Здравствуй, высший!» — в тон матери произнесла Алуна. «Да, да!» — отмахнулся он. «Что на этот раз? Не тяните время! старание миссанули-то!» — У меня нынче дел по горло. — Анубис, мне неловко тебя просить, — шагнув вперед, заговорила Исида с дочерью на руках. — Но, возможно, ты уже знаешь, что у нас родилась дочь, которая не может повзрослеть без своих сил, а мы не можем дать ей ее в нужном количестве. Вот и прошу я тебя как мать. Исида упала на колени и, прижав к себе дитя, оторвала его и протянула вперед, словно на съедение шакалу. — Молю, не откажи и помоги ей вырасти! — Как ее имя? — вместо ответа спросил Анубис. — Мы нарекли ее Нокс, — ответил отец малышки. «Я дам ей все, что нужно», — кивнул подпольный бог и, сделав три шага, опустился на колени и принял обеими руками захныкавшую девочку, а затем выпрямился и посмотрел своей непроглядно черной маской в неоформленное личико ребенка. «Через год она выйдет к вам». «Год?» вот. Исида сморгнула слезы, но больше ничего сказать не смогла. — Большего ей будет не нужно, — заключил Анубис и, подняв ребенка к себе, уложил ее на согнутую руку, словно не первый раз он вот так держит дитя. — Всего один год. И с того часа и практически на весь указанный срок ни Исида, ни Анхур не могли найти себе место ни в мире, ни в Актаедре. Беспокойство и страх одолевали родителей, но все же для богов время идет иначе, и год минул быстрее, чем многие успели позабыть имя новорожденной богини. Врата в подземное царство вновь распахнулись, без криков, без дыма или еще чего жуткого. И по обычным ступеням на поверхность выскочила бледная, как молоко, девчонка с человеческим ликом, серыми волосами, собранными в два пышных хвоста, разодетая в пестрый сине-белый сарафан, и на ее лице была непосредственная детская улыбка. Дитя повернулось к подземному лазу и закричало звонко и громко. — Ну и где вы все? На ее возглас из провала в подполье показалась Мара с маской со скромной улыбкой, а позади нее, устало перебирая ноги, шел трехглавый пес. — Мы пришли. А где папа с мамой? — Нокс! — воскликнула та, что целый год не могла спокойно спать. И на ее голос девочка повернулась. На вид она была не старше семи лет, именно настолько она повзрослела за проведенный в подполье год. — Мама! — растерялась воспитанница Мары и Анубиса, и, увидев кивок, бросилась к матери. Навстречу. И когда они обнялись, Исида непроизвольно заплакала. Вся боль, хранимая все это время, сходила с ее сердца, а Нокс лишь утерла ее слезы и словно отняла всю душевную боль, после чего затараторила Не надо плакать, ведь ничего плохого не случилось. «А ты красивее, чем мне говорила Мара! А где папа? Где Исис и Алуна? Почему меня никто не встречает? Я же долгожданная!» История возвращения мелкой богини удивила многих. Но куда больше были удивлены все, когда узнали в богине печали и скорби мелкую и веселую проказницу, которая никак не желала взрослеть. Годы не брали ни ее образ, ни детский лик, который так разительно отличался от того зверинца, что ее окружал. Загадка Анубиса вновь подняла свой флаг над великим октаэдром, и истории сотрясающие мир бессмертных были еще впереди а пока они не наступили маленькая нокс продолжала шуметь и проказничать в октаэдре, и даже иногда спускаясь к смертным для выполнения своей очень важной работы собирать людскую скорбь чтобы они могли жить дальше лишь с грустью вспоминая об утратах.